28 октября. на пустынь. Лег в половине двенадцатого, спал до третьего часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворение дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем, и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание дверей, и она проходит. Не знаю, от чего это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу. Поворочился около часа, зажег свечу и сел. Отворяя дверь, и входит Софья Андреевна, спрашивая о здоровье. И удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет. Задыхаюсь. Считаю пульс. 97. Не могу лежать. И вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо. Начинаю укладывать самое нужное. Только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу. Они помогают мне укладываться. Комментарий 143 третий. Я дрожу при мысли, что она услышит, войдет. сцены истерика, и уж впредь без сцены не уехать. В шестом часу все кое-как уложено. Я иду на конюшню велеть закладывать. Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь глаз выколи. Сбиваюсь с дорожки к флигелю. Попадаю в чащу, накалываюсь. Стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, на силу выбираюсь. Иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходит Саша, душан, варя. Я дрожу, ожидая погони, но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся, и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в третьем, набитом рабочим народом. Вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь восемь часов, мы в Двадцать 29 октября. Оптина, пустынь, Шамардино. Комментарий 144. Спал тревожно. Утро Алёша Сергеенко. Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Софья Андреевна, прочтя письмо, закричала и побежала в пруд. Саша и Ваня побежали за ней и вытащили ее. Приехал Андрей. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андреева, чтобы ты не стала найти меня. И я теперь вечер двадцать девятое ожидаю приезда Андрея. Письмо от Саши. Она советует не унывать. Выписала психиатру и ждет приезда Сережи и Тани. Мне очень тяжело было весь день, да и физически слаб. Гулял. Вчера дописал заметку в речь о смертной казни. Поехал в Шамардино. Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки, несмотря на ее рассказ о враге и милой Лизоньки. Обе понимают мое положение, сочувствуют ему. Дорогой ехал и все думал о выходе из моего положения и ее положения, и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет и не тот, который предвидишь. Да, думать только о том, чтобы не согрешить, а будет, что будет, это не мое дело. Достал у Машеньки круг чтений, как раз читая двадцать восьмую, был поражен прямо ответом на мое положение. Испытание нужно мне, благотворно мне. Сейчас ложусь, помоги Господи. Хорошее письмо от Черткова. 30 октября. Если бы жить. Жив, но не совсем. Очень слаб, сонлив, а это дурной признак. Читал Новоселовскую философскую библиотеку, комментарий 145. Очень интересно о социализме. Моя статья о социализме пропала, комментарий 146. «Жалко. Нет, не жалко. Приехала Саша. Я очень обрадовался, но и тяжело. Письма от сыновей. Письмо от Сергея хорошее, деловитое, короткое и доброе. Комментарий 147 Утром ходил нанимать хату в Шамардине. Очень устал. Написал письмо Софье Андреевне. Комментарий 148-й. 31 октября, Остапова. Комментарий 149-й. Все там, в Шамардине. Саша и забеспокоились, что нас догонят. И мы поехали. В Казирске Саша догнала, сели, поехали. Ехали хорошо, но в пятом часу стало знобить. Потом сорок градусов температуры остановились в Остапове. Любезный начальник станции дал прекрасные две комнаты. 3 ноября Остапова. Ночь была тяжелая, лежал в жару два дня. Второго приехал Чертков. Говорят, что Софья Андреевна. В ночь приехал Сережа. Очень тронул меня. Нынче третьего Никитин, Таня, потом Гольденвейзер, Иван Иваныч. Вот и план мой. Делай, что должно, пусть будет. И все это на благо и другим, и главное мне». Комментарии. 143. Письмо Толстого «Смотри, том 20» настоящего издания под номером 316. 144. Шамардино. Женский монастырь в Козельском уезде Калужской губернии в 14 верстах от Оптиной пустыни. Здесь с 1899 года жила сестра Толстого монахиня Мария Николаевна. Толстой прибыл в Шамардино 29 октября около 6 часов вечера. 145. -е. Владимир Кожевников. «Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности». Издание религиозно-философской библиотеки. Новоселова. 146. -е. Статья Толстого о социализме осталась в Ясной Поляне. Она не была завершена. 147. -е. Сергей Львович Толстой писал отцу. «Я думаю, что мама нервно больна и во многом невменяема. Что вам надо было расстаться, может быть, уже давно. Как это не тяжело обоим? Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход. Цитировано по полное собрание сочинений, том 58, страница 574. 148. Письмо у Толстого, смотри, том 20 настоящего издания, под номером 321. 149. Утром. 31 октября Толстой вместе с Маковицким выехал из Шамардина через Козельск на юг в направлении Кавказа, но по пути тяжело заболел и сошел на станции Остапова Рязано-Уральской железной дороги, ныне станция Лев-Толстой, где 7 ноября 1910 года скончался. Конец комментария. Страница четыреста тринадцатая.